Ни что не ценится так дорого, как образование, заметил про себя второй, проходя мимо одинаковых трехэтажных зданий по вымощенной квадратной плиткой дорожке. Корпусов было не меньше двадцати. Недаром Нумецкий университет считался самым крупным учебным заведением в империи. Дорожка его вывела в ухоженный парк с искусственным прудом посредине. Вдали он заметил копающихся в земле студентов.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 Магнификус собрался было обратиться к одному из студентов за помощью, как сзади раздался желанный голос. Иужели это вы, обожественный? Он обернулся и увидел выходящую из-за деревьев Наолу. Девушка катила перед собой тележку с садовым инвентарем. Отлыниваете? У неожиданное шутливо поздоровался он. Я свои саженцы уже посадила, сказала девушка и поставила коляску. Совсем недавно меня навещал папенька. Вами, обожествленный, интересовался. Чегой-то смутился второй, заранее предполагая, о чём пойдёт речь. Да так, подошла к нему Наола, спрашивал, давно ли мы решили пожениться. Ли что ты ему ответила, ещё больше смутился Магнификус. Что я могла ответить, развела руками девушка, выдержала длинную паузу, разглядывая гостя, и сообщила: "Сказала, что с тех пор, как он последний раз был дома. "И вот как до?" заинтересовался второй. "Как что? Мне тогда было 10 лет, но папа этого не помнит", хихикнула Наола, потом опять посерьёзнела и спросила: "Как тебя угораздило просить мои руки и сердце?" Я думал, что так поступают все честные люди, если влюбляются. А папа твоего поймать сложно. Вот я и воспользовался случаем. Прости за спешку, извинился Магнификус. Прощаю, кивнула девушка. И что сказал папа? поинтересовался второй. Папа в таких вопросах очень консервативен, ответила Наола. Сказал: "Боги нам подходят". Мне повезло, облегчённо вздохнул Магнификус. Мне тоже, призналась ему девушка. Надо выпить, констатировал он. Ты много пьешь, сказала Наола, и тут же добавила: на за это стоит. Ты много пьешь, про себя повторил слова возлюбленный магнифicus и подумал: вот так оно все и начинается. Хотя как я там был, тунул сказал, все должно когда-то начинаться. Я знаю хорошее заведение на окраине, предложила девушка. Оно немного особенное, но нам подойдёт. Называется "Проезжий патриот".